Глава сорок шестая «Добро пожаловать, Ваша Светлость! Безмерно рада приветствовать вас в своём скромном графстве», сказала графиня Вестонская, фальшиво улыбаясь. «Высокая, худощавая почти до болезненности и неприятно чёпорная. Она напоминала мне ш и п о к л я к только нос был симпатичный и одежда не такая скромная. Не нужно быть гением, чтобы понять, что нас тут не ждали», А слова графени на все сто процентов состояли из лжи. Она точно приветствовала нас без капли радости, а ее графство, как ни крути, скромным не было. Ладно, с теми модными штуковинами на крышах домов, но чего стоил белый ворсистый ковер, постеленный прямо на дорожке перед входом в поместье? Он же одноразовый. Гостям нужно пройти всего лишь раз, чтобы этот ковер можно было выкинуть. Ни старательные слуги, ни новейшие чистящие амулеты не помогут, а магические светильники, которыми потолок холла был усеян, как поле зерном в урожайный год. У герцога, например, висели всего десять, но их было более чем достаточно. А тут что? О само платье графини Вестонской. Я никогда не видела ничего более красивого, богатого и абсолютно неуместного. Еще и служанки в пышных платьях стояли в два ряда, склонив голову в поклоне». Мы с герцогом в недешёвой, элегантной, но достаточно сдержанной одежде смотрелись странно на этом празднике роскоши и безрассудного выставления богатства на показ. «Благодарю вас за гостеприимство», — ответил герцог, скривившись. «Странно. Разве Фредерико и герцог не упоминали, что графиня Вестонская была подругой их матери, а сам Фредерико обращался к ней за помощью? Откуда такое отношение?» Возможно, это из-за нашего скромного вида и того, что на нас не болталось двух килограммов украшений. Я подготовила для вас и ваших спутников северное крыло. Как вы знаете, там прохладно, но достаточно уединенно. Все, как вы любите. В этот раз мы предпочли южное крыло. Его величество Фредерико путешествует с нами, сказал герцог. И тут я увидела, как на раздражённом и не слишком симпатичном лице графини проступило довольное выражение. И не только её эмоции изменились. Вся женская часть прислуги расплылась в странные б л а ж е н н о й улыбки. «Ах, его величество, Фредерико! Почему вы раньше не сказали ваша светлость? Конечно, я знаю, как он любит тёплые комнаты, поэтому прикажу разместить вас в южной части. И ещё нужны дополнительные слуги?» Графиня Вестонская не просто обрадовалась, она стала хлопотать так, словно к ней в гости сам король приехал. И тут я сообразила, что ф р е д е р и к у же и есть король, пусть из соседнего государства, но он монарх, а вот герцог всего лишь аристократ. Хотя странно, ведь герцогство его светлости Тайлера было первым по богатству в этом королевстве. Поразмышлять на эту тему мне не дали. Срочно пришлось следовать за слугой в сторону наших покоев. «Южное крыло было не слишком большим, всего десять отдельных покоев, и лишь в половине были все удобства. Вторая половина, которая попроще, предназначалась для слуг, которые обычно сопровождают аристократов. Герцог Тайлер предпочитал обходиться без слуг, Уитмар не в счет. Эдакий новатор этого мира и времени. «Какие из этих комнат подойдут для благородной леди?» — спросил герцог у сопровождавшего нас слуги. Тот почтительно рассказал, указал на две двери, открыл их нараспашку, словно предлагая выбрать. о т п о к о е в в розовых тонах, я отказалась сразу, а вот лавандовые пришлись мне по вкусу. «Ваша светлость, позволите напомнить вам расположение комнат в этом крыле?» «Я всё прекрасно помню», — ответил герцог. «Но леди Крис здесь впервые, потому мы не откажемся от экскурсии». «Хорошо». К южному крылу вели две лестницы, одна из центра дома, а вторая из сада. Несколько гостевых, в которых мы будем ночевать, одна общая гостиная, предназначенная для бесед, малая столовая на тот случай, если кто-то из нас предпочтет поесть в узком кругу, и, разумеется, небольшая библиотека, которую можно было использовать как кабинет. Гостиная была как раз рядом с моей спальней. «Какие-то еще вопросы?» Снова поклонился нам слуга, а герцог отрицательно покачал головой. Тогда я покину вас, с вашего позволения. Если вам понадобится помощь слуги, то красный кристалл — это вызов прямо в покое. Голубой — устройство связи. По нему вы можете сообщить, если вам что-то нужно принести. На белой табличке висит расписание. Слуга откланялся, оставляя нас с герцогом наедине в коридоре южного крыла. «Что за расписание, ваша светлость?» — поинтересовалась я. «Расписание банкета в честь гостей». «На первый обед, ужин и завтрак мы обязаны спуститься и поприветствовать хозяев. А дальше по желанию. Лучше есть в малой столовой. Еда, конечно, от этого менее мерзкой не станет, зато мы будем избавлены от удовольствия лицезреть кислое лицо леди Вестонской». «Кстати, а почему графиня Вестонская так н е д р у ж е л ю б н о Я впервые встречаю такое отношение аристократа к вам. Обычно, если злословят или выражают неприязнь, то за спиной, а никак не в лицо, как это сделала сегодня графиня». А ведь Фредерико говорил так, словно у него с ней х о р о ш и е о т н о ш е н и я н у так это у Фредерико. Меня графиня Вестонская терпеть не может с тех самых пор, как я сделал одно неприличное предложение ее племяннице. Точнее, сначала ее племянница сделала несколько неприличных предложений мне, иначе бы я в жизни ничего подобного себе не позволил». Заверил герцог, а потом, словно спохватившись, быстро поправился, замахал руками. Но это все давно в прошлом, леди Крис, честное слово. С тех самых пор, как я предложил тебе замужество, я никаких предложений, неприличных, ни н и неприличных, никому, кроме тебя, не делаю». «Обходитесь без предложений? Зачем много слов лучше сразу к действиям?» — хихикнула я. Но герцог обиделся. Причем не в шутку, а всерьез. «Мне стало неловко, я ведь совсем не д у м а л его задеть, хотела лишь убрать этот неловкий момент, когда он оправдывается». С минуты он постоял хмурый, а потом тяжело вздохнул и сказал. «Леди Крис, ты мне нравишься, потому давай без таких слов. Они меня обижают, потому что обесценивают мои чувства». Я кивнула. Если бы герцог был нахален, я осадила бы. Если бы шутил, то я ответила бы шуткой. Но когда он так серьёзен, мне тоже приходилось отвечать серьёзно. Если бы он сделал мне предложение так искренне и честно, как попросил сейчас, то я бы... и я бы точно не знала, что с этим делать. Когда уже придут ф р е д р и к о с Уитмаром, я попробовала перевести тему. Они ведь всего лишь пошли за одеждой, с ними там всё в порядке, сколько можно ходить? Наших спутников и впрямь долго не было. Уитмар и Фредерико решили дождаться второй кареты с нашими вещами. Разумеется, с ними всё в порядке. ф р е д р и к о всего лишь принаряжается и запасается амулетами малой телепортации. Зачем? удивилась я. Зачем принаряжается? Чтобы впечатлить графиню Вестонскую и узнать у нее всю нужную нам информацию. А амулеты? Тут спорный вариант. Я бы поставил на то, что он использует их все для бегства от женщин, а вот Уитмар на то, чтобы сбежать из-за стола графини Вестонской. Потому что там невкусная еда и кислое лицо графини?» Первая, леди Крис, первая. И невкусная еда по отношению к тому, чем кормит гостей графиня, это комплимент. Еда здесь самая отвратительная из всего, что ты когда-либо пробовала или сможешь попробовать. Супруги после употребления этой пищи, кстати, с легкостью исполняют брачные обеты. Это какие? И в горе, и в радости. Пока ешь, горюешь, когда заканчиваешь, радуешься.